Глава двадцать Наши взгляды встретились. Следующее действие дракона было несложно предугадать. Он явно сделал дыру в стене не для того, чтобы со мной поздороваться. Поэтому, стоило ему вскинуть руку, я прыгнула в сторону и сделала. Кувырок через голову, укрываясь за деревянной бадьей. Раздался смешок. «Думаешь, тебе это поможет?» «Выходи, нет времени и желания с тобой возиться», — надменно протянул Шан. «Я тяну время», — отозвалась невозмутимо, взглядом ища укрытие или что-то вроде оружия. К сожалению, окон в купальне не было, как и других, путей отступления. Сердце колотилось, как умалишенное, и я лишь надеялась, что аж его услышат». или Сесиль проснется от грохота и позовет на помощь. Умом я понимала, что долго не выстою против одаренного дракона, который запросто превращает камня в расплавленную лужу. Расчитываешь, что аж прибежит спасать тебя?» Иронично поинтересовался мерзавец совсем рядом. Я услышала что-то вроде гудения и кинулась к дальней стене. Катка за моей спиной превратилась в обугленные останки. Если бы не моя реакция, от меня бы сейчас осталась горстка пепла. В ладонях Шиана дрожало жидкое темное пламя, а его руки до самых локтей покрывала чешуя. И каждая чешуйка словно кусочек металла, судя по всему, огнестойкого. Тебе некуда бежать, безразлично констатировал он и швырнул в меня огненные сгустки магии. Инстинктивно села, закрывая голову руками, и зажмурилась. Пульс, колотящийся в ушах, оглушал. Я вся будто превратилась в сплошной пульсирующий нерв. Секунда-две. Но ничего не происходило. Только звон в голове и гул в ушах не прекращался. «Что это еще за дрянь такая?» Прогромыхала над головой, но до меня звуки доносились будто издалека. Осторожно убрала руки, открывая глаза. Шиан остервенело рвал корни, окружающие меня плотным коконом. Они тянулись прямо из стены, пробив камень. По ногам тонкими усиками велась Лиана. Она обвивала голень, оплетала мое тело, плечи, шею. Я не сопротивлялась. Меня охватило какое-то опьяняющее чувство легкости. Когда дракон пробил мое укрытие, я схватила его за запястье, вывернула и швырнула в стену. Шиан отлетел, гулко стукнулся и сполз на пол, словно мешок с опилками. Какого демона? Недоуменно прошептал он, наблюдая за моим приближением. Под моими ногами прорастала трава, хотя мне казалось это невозможным. Мы же в помещении, где все сотворено из камня. «Как знал!» — криво ухмыльнулся Шан, стремительно поднимаясь. «Надо было сразу тебя уничтожить!» Он развел руки, поднимая огненный вихрь, а его тело... покрывалась чешуей, словно броней. Одежда на драконе затрещала по швам, он начал меняться, увеличиваясь в размерах. Я кинулась вперед, ударила мерзавца в живот, но он даже не шелохнулся, лишь разразился зловещим хохотом. За его спиной прорастали, издавая жуткий скрежет, металлические крылья. Шиан вскинул руку и, схватив меня за горло, поднял воздух. Вот и конец, подумала, пытаясь вырваться, но кислород слишком быстро заканчивался. Я больше не могла дышать, не могла соображать, только лихорадочно биться в железной хватке. Я не поняла, что произошло, просто вдруг рухнула на пол, отчаянно, хватая ртом воздух. Из глаз брызнули слезы, начался приступ кашля. когда смогла сфокусировать взгляд, увидела огромную дыру в стене и ледяную полосу, что тянулась от самого входа в купальню. Аж мелькнула тревожная мысль, заставившая меня подскочить. Кинулась к стене и выглянула в дыру, цепляясь за обледеневший камень. Шиан полностью расправил крылья, но сам еще не до конца обернулся. Тут и там вспыхивал огонь, Тут же, гасимой ледяной магией принца, Аш бил безжалостно и казался совершенно невозмутимым, на его лице не дрожало ни единого мускула, но он явно уступал брату. Когда сгусток магии впился в плечо Аша, а по его лицу скользнула гримаса боли, я спрыгнула вниз, приземлилась на землю, на которой тут же появились проталины, выросла трава. И бросилась к пещерам. От меня помощи мало. Что я могу? Заставить Шана колоситься? Обвить его корнями? Все это бесполезно. Он вот-вот превратится в дракона. Тогда у Аша не останется никаких шансов, даже с его силой и магией. Легкие горели огнем, но я продолжала бежать, подстегиваемая страхом. Страхом за принца. За Сесиль. За всех осхронцев, за все человечество. Дорогу искала исключительно по запаху. Обоняние усилилось в несколько раз, что позволило безошибочно уловить тонкий шлейф аромата, тянущийся от дракона. Выбежав к страже, я закричала: "Надо освободить великого Тамшан! Он напал на Аша!" На меня смотрели, как на обезумевшую, обнажили мечи и закрыли собой карман, в котором скрывался дракон. «Вы не понимаете?» – искренне возмутилась я. «Только Великий может остановить собственного сына! Если Ша надержит победу над Дашем, всем придет конец!» «Невозможно победить Ашардана!» – серьезно заявил один страж. «О, я бы тоже хотела в это верить!» – воскликнула пылка. Но Шан наполовину обернулся, он владеет жидким раскаленным металлом и сам весь будто покрыт стальной чешуей. «Мисс Девир, холодно произнес еще один страж: Вам лучше покинуть пещеры. Я шумно выдохнула, запуская пальцы в волосы. Ушам своим не верю! пробормотала, нервно усмехаясь. Каждая секунда на счету! закричала отчаянно. Раз так. Тогда я буду драться. Из земли выросли корни, напоминающие плети. Мягко легли мне в руки, обвили запястья. Они потом мне спасибо скажут и еще пожалеют о своем упрямстве. Успокоила себя мысленно, поднимая плеть в воздух. Вдруг раздался лязг цепей. Пещеры огласил рев из глубины кармана. Хлынуло белое пламя. Стражи. Рухнули на колени, а я завороженно наблюдала за тем, как из темноты на свет величественно выходит жемчужный дракон, волоча за собой порванные оковы, что все это время удерживали его. Великий остановился около меня и склонил морду. Я судорожно выдохнула и, не мешкая, ухватилась за его шею. Меня подняло в воздух. Они там. «Во внутреннем дворе», — прошептала, пытаясь удержаться, чтобы не свалиться. Шиан пытался меня убить, но вмешался аж. Знала, что дракон слышит и понимает меня. Не понимал бы, не порвал цепи. А может, все дело в том, что я дочь Дриады? В книге ведь было сказано, что именно Дриады покровительствовали драконом. Надеюсь, мы подоспеем вовремя. Я не чувствовала холода, не замечала злого ветра, что прерывисто бил мне в лицо. Отчаянно цеплялась за шею дракона, царапая ладони, а неожиданно твердые чешуйки и боялась лишь одного – не успеть. В воздух будто затянуло дымом, ничего не было видно. В какой-то момент я даже подумала, что мы сбились с пути, но тут небо расчертило, огненная вспышка. Дракон снижался. И я вглядывалась в туман, пытаясь найти принца, но увидела множество тел на промерзлой, орошенной кровью земле. Младший Лакшмири, сколько их? Три? Пять? Десять? Видимо, все они пришли Ашу на помощь, но не все выстояли в неравном бою с чудовищем. Спрыгнула на землю и бросилась к одному. прижала пальцы к шее и вздрогнула, ощутив слабое биение пульса. Взволнованно облизала губы, лихорадочно соображая, что же делать. А что-то говорил про глицинию, что она символизирует исцеление. Пронзительный рев отвлек всего на секунду. Я проводила великого быстрым взглядом и принялась за раненых. Не владея никакими заклинаниями, я полагалась исключительно на интуицию. Мною двигало безумное желание спасти, настолько сильное, что сердце сжималось в болезненном спазме. «Казалось, я сама вот-вот перестану дышать», — прижала руки к разорванному и обнаженному боку асхронца, ощутив, как по щеке сбегает слеза. Ладони вспыхнули неожиданно. засветились солнечным, отливающим золотом светом. Свет бил сквозь пальцы и проникал в тело Лакшмири. Рана под моими руками затягивалась одна, вторая. Я, словно сумасшедшая, прикладывала ладони к пострадавшим осхронцам и, как маленькая, радовалась, слыша чужое сердцебиение. Я помогла всем, кто был поблизости и бросилась в гущу сражения. Туда, где сверкали молнии, откуда доносился неистовырёв. Худшие опасения подтвердились. Шиан полностью обратился. Я поняла это сразу, увидев стальную громадину, что сцепилась в смертельной схватке с собственным отцом. «Где-то тут должен быть аж», — подумала испуганно и бросилась на его поиски. Ничего не видя перед собой из-за густого тумана, я просто ползла по земле, как обезумевшая шаря по ней руками. В ушах грохотало сердце. «Ты...» Меня внезапно схватили за шкирку и подняли в воздух. «Убирайся отсюда!» — процедил принц, ставя меня на ноги. Я вовремя успела остановиться и не ударить его. Решила, что это Шан, хотя он точно обратился в дракона. Облегченно выдохнула и кинулась ощупывать принца. «Твой отец может и не справиться один», — зачастила, скользя пальцами по твердому телу. «Я могу исцелять, представляешь? Кому смогла помочь, помог. Резко замолчала, нащупав обугленные края одежды, и замерла, обращаясь к силе, как делала до этого. «Перестань», — утомленно выдохнул Аш. «Я сам восстанавливаюсь, не трать время, лучше. Уходи, спрячься в безопасное место», — он обхватил мое лицо ладонями и бережно поцеловал в лоб. «Ну уж нет», — прошипела раздраженно, отталкивая его руки. «Чтоб ты здесь погиб, а я потом жалела всю оставшуюся жизнь! Так хочется, чтобы я за другого замуж вышла!» Глаза принца угрожающе сверкнули, а я только сейчас заметила, что его прекрасные пепельные волосы окрасились в красный и превратились в слипшиеся сосульки. То-то же отвела ладони в стороны, с удовольствием ощущая, как в них тут же легли древесные плети. «Соединим силы и свяжем Шиана, а Великий его обезвредит». «Не все так просто», — уголок рта принца дернулся в грустной улыбке. «Шиан убил дракона, присвоил себе чужую искру и теперь вдвое сильнее даже собственного отца». «Неважно», — ровно отозвалась я, пристально глядя Ашу в глаза. «Великий не один, мы на его стороне». Все вместе мы одолеем Шиана, каким бы сильным он ни был, я не стану прятаться, глупая! Мягко улыбнулся он, мимолетно коснувшись моего лица. Опустил руки поверх моих и плети стремительно начали покрываться ледяными колючками. Я уверена, очень острыми и прочными. Отвлеки, Шиана, немного, пора с ним заканчивать, но будь. «Осторожно!» — утомленно вымолвил принц и, оставив след поцелуя на моей щеке, ринулся в туман. Сделав глубокий вдох, я рванула на рев драконов. Вблизи их схватка выглядела еще более ужасающей. На боку жемчужного зиял огромный рваный след от когтей. Шея кровоточила. Одно крыло неестественно искривилось. А вот стального, кажется, ничто не брала. Эй! закричала, взмахивая плетью. «Разве не я тебе нужна?» – окутала лианами лапы дракона и потянула, что есть силы. Пробивая лед из земли, вырывались корни. Они тянулись к дракону, оплетали его тело. Не скажу, что управляла ими, кажется, сила повиновалась моим желаниям. Из тумана выпрыгнул аж в его руках, сверкнул клинок небиру. Я узнала его, ведь он приглянулся мне еще тогда, во время спарринга с принцем в его покоях. Мое сердце пропустило удар. Сталь, закаленная дыханием дракона. Да, она могла бы пробить стальную шкуру Шана. Нужно лишь немного помочь принцу. Яростно. потянула плетье мысленно, призывая новое. Больше колючих и крепких лиан. Шаан издал утробный рык, завалился назад. Великий ударил тугим гибким хвостом, ускоряя падение. И как только чудовище рухнуло на землю, аж запрыгнул на него и без раздумий вонзил меч прямо в грудь. Надеюсь, в сердце. Сталь вошла тяжело, издавая жуткий скрежет, Высекая искры, дракон бился в агонии, пытаясь скинуть себя Аша, но его стальное тело стремительно сковывало льдом. Чудовище захрипело. Аш вытащил меч и вонзил его снова. Я наблюдала, затаив дыхание и могла лишь догадываться, чего принцу это стоило. Убить собственного брата на глазах у отца. Из груди павшего дракона, Вылетело два сияющих ярко-алых огонька. Они замерли на мгновение и вонзились в тело принца. Он закричал, раскинув руки. «Я хотела броситься на помощь, но путь мне преградил Великий». «Искра поврежденного дракона переходит победителю», прошелестел чужой голос в моей голове. Нужно немного подождать. Ашу ничего не угрожает. Совсем скоро он станет сильнее и тоже сможет обращаться. А Асхрон ждет великое будущее с таким принцем. Я не могла с этим поспорить. Прижалась к лапе жемчужного. и обняла ее, ощущая внезапно нахлынувшую дикую усталость. «Все будет хорошо», — прошептала успокаивающий гладя дракона по чешуе. «И проклятие теперь, наверное, спадет». В моей голове раздался отчетливый смешок, но я лишь отмахнулась и, собрав остатки сил, выпрямилась. подошла к разорванному боку великого и прижала к нему ладони, исцеляя. Хорошо, что туман рассеялся. Магия застроилась сквозь пальцы, окутывая жемчужного, и... его тело начало меняться. Дракона подняла в воздух, такого большого, но такого легкого и непринужденного. Закружила и через пару мгновений на землю опустился. Обнаженный человек. Я поспешила снять с себя колет, оставшись в одной рубашке. Это все, что я могла предложить, и даже порадоваться сил не осталось. Все воспринималось как нечто естественное, словно так и должно быть. Когда аж свалился с тела мертвого дракона, я проверила пульс у великого и поползла к нему. Откуда-то набежали стражи. Все закружилось стремительно. прижалась ухом к груди принца, но, не слыша сердцебиения, хорошенько его встряхнула. Ты помереть собрался? И это в такой момент? — Миледи, меня схватили сильные руки и оттащили от тела принца. — Вам нужно в тепло, вы замерзнете. — Я сама решу, что мне нужно! — огрызнулась, вырываясь из крепкой хватки. Аша уже поднимал на руки другой страж. «Он жив? Он ведь жив? Жив ведь? Если он ранен, то я могу!» «С его высочеством все в порядке», — обезоруживающе улыбнулся страж. «И с великим тоже», — произнес за моей спиной второй. «А вы можете заболеть. Идемте, прошу». Я дернула головой, но все же сдалась. «У меня нет причин не доверять другим Лакшмире». Если говорят, что с принцем все хорошо, значит, так и есть. Эсмина! Через весь двор в одном легком платье ко мне бежала Сисиль.